Глава двадцатая. Игорь схватил пробегавшего от лестницы кладовой раба за рукав и притянул к себе. «У меня голова от тебя закружится сэнд». Он не сильно успокаивающе хлопнул ладони слугу в плечо. «Перестань носиться, как угорелый. От твоей суеты больше пыли, чем толка. Иди помоги Эмиле продукты укладывать». «Мог ли Егоров представить, что когда-нибудь станет рабовладельцем?» «Конечно, нет». и решил, по примеру известной поговорки, что раз няжил богато, то не фиг и привыкать. Даже не пытаться перестроить в этом вопросе свою ментальность под привычки торвальнцев. Пусть сент был слинцой и бестолковым, но идеальных подчинённых ведь не бывает, так что примеру своей подруги и соратника в землянин не следовал и руки не распускал. В этот момент в холл, освещённый догоравшими в камине дровами, ночами становилось прохладно, и особняк приходилось подогревать. Со двора вернулся Лоем. Он закрыл двери на засов и поставил на стол спиртовую горелку, с которой выходил на улицу. Плохо всё, командир, доложил саратник. Что конкретно и насколько? Попаданец поднял голову и прокричал, чтобы его услышали на втором этаже, где подруга и бывшая рабыня помогали собираться детям. Таня, Айса, ребят покормите Наскора. Да мы и в дороге поедим. Лоэм подошёл к закрытым ставнями окнам и прислушался. Только я не знаю, Игорь, стоит ли нам сейчас покидать особняк или нет. Похоже, ворота уже захвачены. Не спрашивай, сам не знаю, как такое могло произойти. Только раз так то дело серьёзное. Это не диверсия мелких отрядов. Пришла регулярная армия Тайвина, а с ней наверняка куча всякого вооружённого сброда: наёмники, дружины мелких феодалов и каких-нибудь союзников. Многие из них сейчас кинутся грабить предместья. Здесь нам отбиться от мародёров будет проще. А уж когда вся эта орава втянется в город, тогда можно будет попытаться вдоль Вонючки уйти к берегу и поискать лодку. Нет, надо отправляться сейчас, других вариантов нет. Егоров присел на диван и откусил взятый на кухне кусок чуть излишне солоноватого сыра. Данцы ждать не будут. Уверен, как только до порта дойдут сведения о вторжении, они быстро покинут гавань. Парн, приведи еле втащившего из коридора два огромных баула вора, он в изумлении даже сглотнул, не прожевав, чуть не подавившись. Это ты кому припёр? Кто всё это подтащит? Пушкин, что ли? Колик сел на один из баулов и поочерёдно посмотрел на соратников. Да здесь в основном ваши походные вещи: котелки, одеяла, шкуры, одежда. Ваши, наши. Егоров встал и попробовал приподнять мешок. Дружище, лошадей у нас нет. Сент есть, и мы его, конечно, нагрузим как коня. Ещё у нас будет тройка маленьких совсем осликов: Эмиля, Сайса и Кольт, которым можно дать небольшие дорожные сумки. Гильма слабенькая, обойдётся без ноши. Мы трое, и Тания тоже, пойдём налегке. Кораблю вполне возможно придётся пробиваться, так что нам нужны свободные руки. Давай вытряхивай всё. Вон, он показал взглядом на появившихся с ещё одним мешком воровку и бывшую рабыню. С девчонками давайте в темпе перекладывайте. В первую очередь одежду и обувь, без делижа, потом разберёмся, где чьё. Продукты, деньги взял, ага. Короче, все эти тарелки, котелки, одеяла на хрен. Купим, если понадобится. Впрочем, если место останется, что-то из нетяжёлого можно будет и прихватить. Таня ещё поможет определиться, что в первую очередь брать. Помогу, согласилась Есьмагеня. Она явилась вместе с детьми и робом, притащившим ещё один мешок. Вся оставшая ему родной компания по поданцу оказалась в сборе. Глядя на груду собранных в дорогу вещей, Игорь ничуть не удивился. Он когда переезжал из комнаты в общежитии, тоже думал, что обойдётся парой чемоданов. Да куда там? Целую бортовую газель с друзьями набил под завязку. И когда успел нажить столько добра, Александр весело в тот день назвал его плюшкиным. В родном мире при неуспешном переезде можно было позволить себе перевести из комнаты всё, как говорится, до последнего гвоздя. А вот сейчас явно придётся большей частью нажитого добра пожертвовать. В команде по попаданцу уже все, включая Гильму, знали, что с предложениями по важным вопросам надо обращаться к нему напрямую. Игорь Айса, под руководством из Кмагини, перебиравшая и укладывавшая вещи, окликнула командира, когда тот уже собирался составить компанию Лойму в наблюдении за происходящим на улице сквозь щель в ставнях. Через них, помимо света лун, иногда было видно мелькание факелов. «Я знаю, как нам выбраться отсюда к ослиным трущобам. Никто не заметит». «Баба-жаба, уезжая в город, даже обещала местным поберушкам дать на вино, если те смогут меня приметить покинувший особняк». Бывшая рабыня улыбнулась. «Те старались, но ничего не смогли. Если от забора спуститься чуть левее, там есть лаз, который не нужно. Мы пойдем другим путем». «Тань, подожди». Игорь увидел, как напарница пытается сложить в баул дедов рюкзак. «Давай-ка его сюда». Землянин протянул руку за дорогими для него вещами из родного мира. «Он легкие движения не стеснит. Так что считаем, у вас будет командир-носильщик». «Другим?» — задал вопрос парн, который явственно читал сей на лицах остальных. «Коль, ты здесь сестрой на диване посиди». Передав Егорову его рюкзак, Искмагеня чуть раздражённо подвынула потухшегося у стента под ногами мальчишку. Да, другим. Игорь накинул на плечи лямки и убедил те, что его движением эта небольшая ноша не помеха. Магическим. Наша одарённая соратница имеет в своём арсенале одно удивительное заклинание пространственное. От нас требуется только организованность и сноровка. Войдём в магическую арку и выйдем Э-э, Таня, сможешь построить переход во внутренний хозяйственный двор ржавого якоря? Сможешь? Вот там и окажемся. Арку охнул с дивана Кольт. Таня, объясни, только от сборов не отвлекайся, а то там уже какой-то шум на улице. Дуэль попаданца с дворянином принесла ещё одну незапланированную пользу. Площадка, на которой состоялся поединок, очень хорошо подходила для перемещения туда через тоннель. Сейчас За полночь. Народа там наверняка нет, а коровы, свиньи, гуси, утки и куры не в счёт. Зато сам трактор наверняка работает. И там или уже услышали о нападении на город, или вот-вот услышат. В первом случае в беготне и суматохе никто не обратит внимания на появившуюся из темноты и ушачу в ночу лиц странную компанию, а во втором случае отряд попаданцев панику организует. Сделать это легко. От ржавого якоря до гостевого дома, где квартируют офицеры удачи, всего ничего, три минуты ускоренным шагом. Останется только поторопить капитана Авмия Тушта и попрощаться с пилоном надолго. Не навсегда. Балаболом Егоров себя не считал и свои обещания собирался выполнить, в том числе и данная Парну с Эмилией. Добряк за совершенное изнасилование должен будет ответить на всю катушку. Изумлённую реакцию соратников на его слова Игорь увидеть было приятно, но некогда. Послышался шум ломаемых ворот, и он поспешил к окну. Вырупится с лучи, прокомментировал Лоем то, что наблюдал в щель, боится, что другие добычу из подноса уведут. Попаданец, посмотрев через окно, увидел, о чём говорит соратник. Четверо или пятеро вооружённых мужчин, один из которых нёс факел, ворвались во двор. Парн быстрее, скомандовал он вору: «Грузитесь, как уговорено, и бегите в вашу с Эмилией комнату. Выбейте там ставни, чтобы думали, что мы тем путём ушли. И ждите нас. Таня, этих козлов надо будет мочить, иначе они твой тоннель увидят». «Их пятеро. Нет, четверо. Амулетов нет, как мне кажется». Тот же добавил попаданец, посчитав, что не время всем его соратникам знать о полученных им магических способностях и умении видеть магическую энергию аура дарённых или амулетов. "Возьми паро allí всё же прихватить?" пискнула напуганная, но хозяйственная и прижимистая Айса. "Прихвати до комнаты и другое ненужное барахло тоже. Там бросите на пол, как в спешке." Парн бегом Игорь увидел, что быстро обойдя двор, мародёры приблизились к крыльцу и знаками дал команду Лойме снять с двери запор, а Тане атаковать первого же вышедшего огнешаром. Действовать предстояло быстро, потому что землянин отчётливо увидел на улице увеличивающееся количество желающих пограбить пригородные особняки. Скоро к этим четверам присоединятся и другие. "Да тут не заперто", сообщил своим товарищам первый вышедший в особняк боец. Он тут же замер, увидев встречающих его двух вооружённых мужчин. Настоявшего возле прохода к лестнице женщину мародёр явно внимания не обратил. А зря Так тебя ждали, чмо, сообщил ему Игорь. Чего встал на пороге? Дай друзьям-то пройти. Последнюю фразу не состоявшийся грабитель уже не услышал. Взывы в страшном утробном предсмертном криком огнищар прожёг его плоть, наполнив пространство холо сладким запахом горелого человеческого мяса. "Здесь мэк!" завопил другой мародёр, стоявший с факелом позади своего первого, уже бьющегося в конвульсиях товарища. И не только объяснил ему Лоем, выскакивая на крыльцо и ловким взмахом меча перерубая факелоносцу шею, почти отделив её от туловища. Егоров быстро последовал на улицу за своим соратником и увидел, что третий из грабителей, сразу было видно опытного вояку, успел прийти в себя и отбил выпад бывшего десятника, уведя его меч вниз и в бок, однако от мощного удара ногой в грудь, которым его угостил землянин, Кубарем полетел с крыльца. «Да бей!» — скомандовал попаданец. «Уж кто-кто, а кессер в таких указаниях не нуждался». И он прикончил упавшего очень быстро, развалив ему голову на две половины, словно арбуз. Четвертым мародером оказался совсем молоденький парень, лет шестнадцати-семнадцати. Слезу умиления по таким незрелым годам своего противника Игорь пускать не стал. Пригнувшись под просвестевшим над его головой полуторником, спецназовец, упав на колено, вонзил остриё клинка врагу в самый низ живота, под край традиционного в этом мире кожаного в металлических заклёпках доспеха. Коротковата кольчужка оказалась, произнёс попаданец, запомнившующую ему фразу из фильма великого Эйзенштейна Александр Невский. Плойм позвал он занявшегося сбором трофеев товарища: "Не время. Сюда уже бегут. Метавшиеся в переулке светляки действительно начали стягиваться к особняку вдовы Шпас". Бывший десятник даже и не подумал возражать командиру, хотя у самих мародёров наверняка можно было чем-нибудь поживиться. В своё время взводный объяснил, чем отличается сбор трофеев от мародёрства. Первое это когда ты убил готового тоже с тобой расправиться врага и взял что-то из его вооружений или имущества, а второе когда ты обворовываешь труп или умирающего человека, с тобой не сражавшегося и не воевавшего. Поэтому действия напарника у тела я грабителей никакого отторжения у землянина не вызвали, и как бы ни спешка Егоров и сам не погнущался поиском полезного. Искворяльские наёмники пришли по шерсти, а оказались стрижены. Такова жизнь. Дверь-то запри, напомнил Игорь бывшему десятнику. Пусть козлы поработают выламывая. Таня дождалась друзей в холле, и втроём они оттуда прошли в комнату, где с напряжением на лицах их ждали соратники и Раб. Нас это вообще было страшно смотреть, готовая натура для Босха и его картин ужасных мук. Так Оглядев замерзших людей, скомандовал Егоров. «Сейчас Таня делает намарку. Первым в нее иду я, затем она, потом ты, парн, затем девушки с детьми... Э, Сколь-то могильмой. Раб и последним лоем. Без лишней спешки, но и ртом мух не ловить. Лоем, если кто замешкается, толкай в магическое пятно. Всем понятно? Таня, давай!» Пока все взгляды устремились на подругу, Игорь, закрывшись своей спиной, быстро сплел заклинание. Когда на Загородной поляне Попаданец делал пространственный тоннель впервые, то слишком волновался и не почувствовал того чувства восторга, что охватило его сейчас при магическом конструировании. Ощущение мощи и какого-то удивительного волшебства даже весьма скептичного и рассудительного землянина заставили испытать настоящее наслаждение. Когда перед ним напротив выбитых ставень в магическом зрении возник пространственный туннель, что помня временные ограничения заклинания, тянуть попаданец не стал и бодро шагнул в дымку арки. "Бери руку с кинжала, дура, и наши амулеты тебе не пробить", говорил один из трёх мужчин, стоявших спинами к появившемуся между крейтником и хлевом землянину. Неизвестные стояли напротив молодой, белокурой и весьма привлекательной женщины, к тому же из Кмагини, одетой в довольно дорогой брючный костюм, пригодный и на бал, и в путешествия, и на охоту. Она судорожно сжимала кинжал, оскалив рот в улыбке, обнажавшей зубки, два передних и верхних, из которых были чуть крупноваты, на взгляд Игоря, и добавляли к её бесспорной красоте дополнительного шарма. Егоров совсем не ожидал кого-то в это время суток встретить на заднем дворе Ржавого Якоря. Свидетели появления в этом мире удивительного заклинания ему не были нужны. По идее угрозы разоблачения, возникших словно бы ниоткуда гостей трактиров, применение необычной магии исходило только от женщины. Мужчины не были одарёнными, хотя все трое носили мощные защитные амулеты. Неизвестные могли решить, что просто не услышали подкравшихся сзади людей. Впрочем, вряд ли у них не возникли бы вопросы позже. Получалось, что избавляться надо в первую очередь от красотки. Ну, а заодно уж и от мужчин, наверняка замысливших против неё что-то очень нехорошее. Вот только Игорь родился и вырос на земле, а там господствовали иные моральные этические нормы. Пока эти мысли проносились в голове попаданца, он успел сделать 5-6 шагов из десятка отделявших его от неизвестных Егоров слышал, как вслед за ним появились Таня и Парн, а уж выход из тоннеля девушек услышали все, кто в этот момент находился у подсобных строений трактира. «Айса, ты видишь?» — негромко вскрикнула Эмиля. Прижатая к стенке молодая женщина увидела землянина с его первого же шага во двор, а вот надвинувшиеся на нее неизвестные обнаружили угрозу себе только когда обернулись на вскрик воровки. «Ты кто?» Удивлённо вскрикнула стоявшая в центре явно главная из строицы, богато одетой властной дворянин. На разбойника-гопника, охотящегося в подворотнях на невинных девиц он мало походил. Скорее на какого-нибудь очень важного аристократа или высокопоставленного вельможу. Его же спутники Здоровенные могучие бугаи, оказавшиеся близнецами, похожими друг на друга, как освещавшие их луны, выглядели почти эталонными полочами костоломами, маленькие лбы, надвинувшиеся на глаза надбровные дуги, мясистые уши и тупое, злобное выражение лиц. "Где ты кто?" ответил Игорь и воткнул меч в ничем не защищённый живот дворянина. Тот, кто в компании с костоломами ночью прижимает к стенке хрупкую красавицу в сложившихся обстоятельствах смерти, был вполне достоин. Нет, про трёх мушкетеров, которые в купе со своим подельником Д'Артаньяном и лильским палачом убивали миледи Егора в детстве читал и фильм с Михаилом Боярским в главной роли смотрел. Но, во-первых, землянин и тогда не совсем был на стороне храбрых мужчин, отрубивших голову женщине. которую один из них когда-то не очень успешно повесил, обнаружив, что её изтезали колёным железом, а во-вторых, был уверен, что здесь совсем не тот случай. Ты тварь. Ах же. Бугайы быстро выхватили висевшие у них на поясе короткие гладиусы и кинулись на Егорова. По их первым же движениям землянин сразу понял, что это не воины. Значит, его первое впечатление, что они костоломы, оказалось верным. Прилетевший над плечом поподанца и мимо головы одного из близнецов кинжал удивил всех троих: и Спицназовца, и Бугаёва. Впрочем, Игорь быстро вспомнил, что подруга в качестве метательницы ножей пока пребывает только в ранге ученицы. Сам ты тварь, ответил он Бугаёву на оскорбление, пробив первому из близнецов клинком в левый бок. Пока тот хрипя и выплёвывая сгустки крови, заваливался на землю, Егоров ушёл от замаха второго брата и увидел, как метнувшийся сзади бугая тенью Парн ударил противника ножом в печень. Тот же появился следом и быстро добил раненого, прекратив его стон. "Благодарю тебя, храбрый воин". Неизвестная из Кмагине, почти не проявлявшая никаких эмоций, что по поданца несколько удивило, шагнула к Игорю и вцепила его за рукав. "Ты спас меня от грабежа, насилия и смерти". Она внимательно посмотрела в глаза Землянину. «Руки от него убери, госпожа!» Таня, раздраженная пока еще безуспешными, поисками своего кинжала, улетевшего вместо головы Костолома в поленницу, посмотрела на коллегу из Кмагини с неприязнью. Та послушно отпустила рука в Егоровой куртке доспеха и учтиво поклонилась. «Я могу отплатить своему спасителю подарком, деньгами или службой». В этот раз она улыбнулась, не размыкая губ и симпатичных зубок не показала. Кто ты и как здесь оказалась? спросил землянин. Я, я меня зовут Лана. Мне надо срочно покинуть город. Я бежала к причалам, когда эти негодяи меня схватили. Шеф, окликнул Игорь, осматривающий убитого Довренина парн, а когда попаданец повернулся и увидел побледневшее лицо вора, тот сообщил: "Ты знаешь, кто это? Ален Черный Ярис, начальник тайной канцелярии герцогства. Дебриковский покровитель. Егоров не сдержал изумлённого свиста. Он подошёл к парной и тоже уставился на труп. Да, никаких сомнений, даже исказившееся в предсмертных судорогах лицо говорило о великолепной породе. Умеешь ты, Егоров, подбирать себе врагов, подумал землянин. Страшно даже представить, какая казнь меня ждёт за убийство такой важной шишки. Подвесят на крюк за рёбра, видел я тут такое, точно не меньше. Он повернулся ко второй, спасенной им в новом мире из Кмагини. «Воистину удивительный город Пилон». Игорь внимательно разглядывал старательно изображавшую невозмутимость молодую женщину. «Кому, расскажи, не поверят. Сам начальник тайной канцелярии выходит ночами со своими подручными, чтобы грабить, насиловать и убивать одиноких путниц». «Да, чудеса». «Так кто же ты все-таки есть, Лана?» Герцогиня, воскликнула Эмилия. Герцогиня, промолвил ещё сильнее побелевший парень. Сестра нашего короля и наш правительница. Европейская пара Яйса бухнулись на колени прямо в грязь. Их примеру последовал Сент, едва не похоронивший себя под огромным тюком, который нёс на плечах. Остальные спутники Попаданца такого чисто почитания не проявили, но заметно насторожились. «Герцегиня?» — уточнил на всякие случаи у молодой женщины землянин. А то мало ли что, вдруг его новые соратники обознались. «Да», — спокойно призналась она, — «но мне действительно нужна твоя помощь, храбрый воин, твоя и твоих друзей, и я готова щедро за это вознаградить». Игорь даже не успел приступить к обдумыванию ситуации, как во двор из трактира вышел какой-то раб в мешке с дырками и, не отходя далеко от чёрного входа, принялся расшатывать землю у строя мочи. Пошли на набережную, скомандовал всем, включая и правительницу герцогства Попаданиц. Беседовать будем по дороге. Господа, вы раб, увидевший выходящую из теней подсобных строений большую компанию, растерялся и испугался. Мы твой сон раб, сообщил ему Егоров. Забудь. Пройдя коротким коридором отряд попаданца оказался в обеденном зале, битком набитом людьми. Правда, большая их часть уже находилась в невыменяемом состоянии. Господа, как видите, мест нет, служанка, нёша в руках два здоровенных кувшина, если и увидела, откуда появились новые гости, значения этому не придала. И мы скоро закрываемся. Игорь услышал землянин голос подруги. Нам вдвоём надо переговорить. Не торопись принимать решение насчёт Герцегини Латаны. Точно, Латана, вспомнил Егоров. Мне ведь кто-то про неё говорил. Он бросил взгляд назад и увидел, что Герцегиня, как когда-то Татания, накинула на себя плащ с глубоким капюшоном. Так вот, как вы выглядите, тайны, блин, мадридского двора. Мне ещё до кучи не хватало в политику впутаться. С сарказмом подумал бывший спецназовец.